театром фантазии программы «Серебряные нити» задумываться над символами старинной колоды карт. А ведь это действительно риск, потому что заразу мысли можно либо оттолкнуть и забыть ее совсем, сообщив себе и ближнему своему Что это все глупости Или она неудержимо зовет думать все дальше и дальше Мы с вами приблизились к двадцатому аркану Который в нашей колоде я рискнул называть просветлением А в традиционных колодах он называется солнцем И огромное количество людей, называющих себя духовными учителями со всего света, скажут мне, разве можно говорить с неподготовленными слушателями о просветлении? И вообще, разве в жизни обычного человека, ни йога, ни святого, может быть, этот миг... И возможно ли почувствовать что-то подобное в повседневной жизни каждого из нас? Мне кажется может и обязательно должно быть, потому что те моменты радости, которые мы получаем в жизни, это несомненно моменты просветления, И нам нужно хотя бы размышлять о том, чем оно в жизни вызвано. Каждый аркан Таро и высшие последние арканы, несомненно, удивительны тем, что размышления над каждым из них очень трудно ограничить. Возможно, главная тайна символов Заключается в том, что размышления над каждым рисунком Взывают к жизни все остальные В каждом рисунке содержатся тайны всей колоды Но ведь действительно Для того, чтобы человек смог Собрать свою моральную память Чтобы личность Далай-Ламы прошла через барьер смерти и услышала зов других любящих его и нуждающихся в нем людей, в этой личности должна быть какая-то ось, какое-то чувство, вокруг которого собираются наши персональные Хроники Акаши. Ещё одна предшествующая карта. Карта сумерек или луны представляет из себя, как мы уже говорили, карту топографическую и человек для того, чтобы не спрятаться внутри водоёма, не закоснить, не стать раком с этого рисунка. Должен найти какую-то ниточку, какую-то тропку между противоречиями. Они, эти противоречия, в какой-то миг жизни должны стать единством. Но только вот с помощью чего, как человек может постичь это единство в своей реальной жизни. Перед нами на картинке даже два единства, которые образуют условный треугольник. Внизу явно танцующая пара. Это поздний образец рисунка на двадцатом аркане. Этот образец возник после трудов того самого илифаса Леви, цитату из которого я читал в конце прошлой передачи. На традиционной колоде, которая существовала до трудов Леви, изображены двое мальчиков. Играющих под солнцем. Причем один ребенок Кладет правую руку на затылок другого, Так, словно хочет притянуть к себе его голову, А другой касается левой рукой груди первого, Там, где сердце. И тогда сразу становится понятно, Эти два мальчика олицетворяют разум с его ребяческой уверенностью по отношению к спонтанной премудрости сердца, к спонтанной детской премудрости, говорящую языком сердца и стремящуюся привлечь к своим речам внимание головы, то есть разума. Перед нами двое детей, доверяющих друг другу и играющих под солнцем один указывает, а другой понимает его. s <laughs> sua valou que honra zacarili dos leur joie Если хотите, на традиционной картинке Марсельского Таро была изображена взаимосвязь разума и чувства. Именно поэтому этот аркан традиционно в интерпретациях связывают с зодиакальным созвездием близнецов, поскольку именно это зодиакальное созвездие как писал Лосфельд Вирт, «приносит самые долгие дни в году». Однако, вот что удивительно. Последний раз звезды появлялись на небосклоне наших символических зеркал только в семнадцатом аркане Таро. Дальше их затмила Луна, а здесь... В последних четырех арканах они исчезают совсем сливаясь в единую звезду 12 знаков зодиака 12 космических таинств или говоря языком карла юнга 12 прототипных сил образов. Главных архетипов коллективного, бессознательного, живущих в глубинах каждой человеческой души. Ибо зодиак есть знание, таящееся в глубинах души. Эта книга, некогда проглоченная душой и действующая теперь у нее внутри, в самых сокровенных глубинах. Действуя оттуда, эти архетипы делают душу сильной или слабой, богатой или бесплодной, страстной или безвольной. В зависимости от того, пребывает ли она в гармонии со своим архетипическим началом. Впрочем, разговор о внутренних звездах и внутренних созвездиях Зодиака, наверное, требует отдельного тренинга. Как я говорил, Элифас Леви заменил фигуру одного из играющих мальчиков фигурой девочки, тем самым выведя на первый план вечно скрытую за символическими образами женскую богиню, Путь развития, который так легко или так трудно проследить, разглядывая вместе все двадцать два Аркана Таро. Разум и чувства, мечта и действия объединяются на этой картинке, Нас может быть очень символично в танце, который на время своего звучания вдруг делает вдруг делает нас двоих таких разных единым целым. Это два объединившихся противоречия. Две антиномии, которые у нас на глазах стали чем-то единым. То же самое, между прочим, произошло и с Солнцем. Потому что, если вы присмотритесь, вы увидите, что у нас оно сначала было нимбом ангела 19 аркана, И, наконец, мы увидели его без ангела. Но и на девятнадцатом, и на двадцатом рисунке есть два рода лучей. Они как бы объединены. Есть лучи более темные, есть лучи более светлые. Так происходят Во всех классических колодах Таро Имеется в виду, что мы видим с вами не Солнце, А звезду, которая объединяет в себе свет Луны, Более темные, штриховые лучи, С привычным нам солнечным светом. Что же такое... Это объединение. Что представляет из себя это чувство, на которое нанизаны все остальные тайны или арканы? Почему мы видим это чувство в виде слияния пары? в виде близнецов. Мы вообще в теориях своих, в учебе и в жизненной практике как бы не учитываем существование самого принципа, который лежит в основе этого рисунка. Основой жизни нашего общества даже тогда, когда оно было социализмом лежит принцип, названный Чарльзом Дарвином принципом борьбы за существование. На самом деле мы этот принцип проходили, когда нам объясняли, что жизнь основана на единстве и борьбе противоположностей. В действительности мы всегда изучали, изучаем и учим наших детей только... В этой самой борьбе. Мы как бы внутренне выбрасываем из жизни то, что она, наше реальное существование, было бы невозможно, если бы отсутствовал прямо противоположный принцип. Принцип взаимодействия. В самом деле, можно ли объяснить существование живого организма борьбой за существование? Нет, несомненно, мы боремся с бактериями и вирусами. Но как объяснить деятельность миллионов клеток человеческого тела как единого механизма? Развитие было бы невозможно, если бы насекомые и пчелы не взаимодействовали с цветущими растениями. Воздух, свет и растения взаимодействуют в фотосинтезе, но ведь в его ходе свершается чудо, чудо превращения неорганической материи в органическую То есть, если пользоваться словами Нового Завета, камни обращаются в хлеба. Даже в жизни общества человечество больше сотрудничает, чем сражается. Поскольку если бы этого равновесия не существовало, то мы бы скорее всего давным-давно уничтожили себя. Как проявляется этот принцип человеческой жизни? В чем его центр? Каким образом и что сливает в единое целое чувство и разум? Анли берксон Использовал для ощущения этой неуловимой связи замечательное слово «сочувствие». Только надо учесть, что у Бергсона «сочувствие» — это первичное чувство. В самом начале нашего разговора о Таро Я назвал это чувство интересом. Современная психология часто называет это трудноуловимое ощущение интенцией. Что вызывает у нас сочувствие? Видите, на нашей картинке... По всей видимости, изображено высшее из его появлений, то самое, которое люди именуют любовью. Однако взаимная любовь ведь тоже рождается с момента сочувствия. Это когда я чувствую что другой человек мне близок. Следом за возникновением сочувствия требуется возникновение другого чувства, а именно доверия к нему. Если человек доверяет возникшему у него ощущению сочувствия, Он постепенно, чувством, глубоко проникает в то, что некогда воспринималось им как антиномия, как полная противоположность мне самому. Ведь именно так мы чувствуем противоположности между мужчиной и женщиной. Если человек доверяет своему сочувствию и воспринимает того или то, что ему интересно как равную сущность, не возвышаясь над ним, ведь именно в этом Суть двух близнецов, или мужчины и женщины на картинке, пытается сохранить его в себе, то потом наступает некоторый миг, когда человек искренне говорит о том, что сочувствие превратилось в «знание». Вот, например, человек самым бескорыстным образом поклоняется с уважением и любовью некому другому человеку, покинувшему сей мир. Это поклонение можно описывать разными словами. Любовь, уважение... Благодарность. Я всегда вспоминаю жену Михаила Ивановича Булгакова, Елену Булгакову. Если вы углубляетесь в это чувство, то в некоторый миг у вас с этим нематериальным объектом поклонения, вдруг устанавливаются сочувственные узы. И неминуемо наступает день, он наступает по-разному, иногда возвышенно и драматически, иногда медленно, постепенно, и почти незаметно, но все равно однажды настает день, когда человек ощущает присутствие. Нет-нет, ни нет, не фантома или призрака, а в душе ощущает дыхание сияющей безмятежности, о котором точно знают, что источник находится вовне. Вы как будто приближаетесь к очагу, ощущаете нарастающий поток тепла, познаваю, что это тепло возникает не в вас. И что дыхание этой безмятежности порождено знанием, то есть объективным присутствием. И вдруг вы обретаете способность с этим ощущением разговаривать, не давать советы, режиссёру, который ставит по Булгакову фильм и передавать советы лично от Михаила Фанасьевича, поднедельные, разъясняющие советы. Так вот это вот сочувствие превращается в знание. Я очень боюсь назвать Это реализация ей. Для елены Сергеевны булгаковой это было моментом просветления, никакого другого просветления, ей в жизни было не нужно. Что же это? за ниточка такая? И можно ли ее проследить вовне? такого бескорыстного поклонения. Конечно же, можно. Может быть, стоит для этого вернуться куда-то к самому началу наших размышлений. Маг. Претензия, которую мы назвали универсальной. Желание быть магом. Откуда оно берется? В чем корень желания сделать так, чтобы жизнь прогнулась под нас? Этот корень в естественном свойственном отрождении ощущение присутствия в нас божественной силы. Я все время повторяю. Младенец рождается на краю вечности. Он приходит в жизнь, и ему нужно выделить огонек своего сознания из чего-то бесконечного. Но родившись, младенец уже чувствует эту бесконечность, иначе не нужно было бы тратить это усилие Самое главное и самое сложное в жизни для того, чтобы создать или вспомнить. Это разные задачи. Свою индивидуальность. Ее нужно каким-то образом от этой бесконечности, которая не имеет имени, отграничить. Отграничить. И вот здесь-то вот и оказывается решающим это впервые встреченное мною Иоанн Рибергсона, понятие доверия. Возможно, только два отношения к бесконечности, которые существуют внутри тебя. Это отношение доверия или страха. Не в этом тренинге место обсуждению того, что и как определяет это отношение. Суть заключается в том, что отношение к этой внутренней бесконечности определяет отношение к миру. Если человек этой бесконечности боится что он строит между собой и этой бесконечностью стену. В реальной жизни эта стена может выражаться в прагматизме, в материализме, атеизме, вообще во всевозможных измах, потому что эта стена нам знакома. Это башня из 16-го аркана. Ей человек защищается от этого чувства бесконечности в себе. Солнышко может ласково греть, может вызывать засуху. И это два принципиально разных отношения к Солнцу вообще. В одном случае нужно строить что-то, строить для того, чтобы найти тень. В другом случае... Хочется открыться навстречу этому свету. Эти две позиции можно проследить через все карты, которые мы обсуждали. Чувство этой бесконечности присутствует все равно, иначе человек не хотел бы быть магом или берегиней. Это чувство возможности управления Вселенной и создания новых Вселенных. Даже когда кажется, что человек... «Построил глухую стену, между кирпичами все равно проникают лучики». Мы называем эти лучики очень разными словами. Мы называем их надеждой, верой и любовью. Всякий раз, когда мы любим другого человека мы ведь любим не только его руки, тело, слова, запахи, интонацию голоса, как это принято описывать в прагматическом мире. Мы любим в его лице надежду на лучшее, светлое, счастливое будущее, Эта надежда и вера не всегда, даже в нашей реальной жизни, плотно приклеены к реальному человеку. Нет, вспыхнувшее чувство любви к женщине или мужчине просто напоминает об этой надежде и об этом свете. У нас принято утешать друг друга словами «все будет хорошо». И эта вера присущая любому атеисту. Потому что в глубине души каждый из нас верит в то, что мы называем чаще всего высшей справедливостью. Мы верим То все будет хорошо, что все в конечном итоге служится справедливо. Мы просто никак не можем сказать себе, что вот это и есть, собственно, вера в божественный промысел, вера в разум, который почему-то так распорядился. ...нашими жизнями. Иначе это чувство описать... ...почти невозможно. Мы просто знаем... ...что все будет хорошо... ...и без этого ощущения... ...жизнь, в общем-то, невозможна. Если задуматься... ...если в жизни оставить все как есть... ...убрать только из нее эту надежду жизнь моментально обернется смертью если человек начинает в своей памяти искать мгновение подтверждающие это чувство он создает в себе моральную ось которая сохраняет надежду на то, что жизнь за пределами смерти будет продолжена. И, конечно же, это чувство при условии доверия к нему имеет еще одно название. Оно называется интуицией. Это то, во что сочувствие превращается при доверии к нему разума. Это и есть танец твоих изображенных на картинке. А жизнь, которая стала интуицией, или душа, которая живет в одной лишь интуиции и называется «Душой Просветленной». Мы просто запутались в бесконечном количестве слов, которые описывают это чувство. Итак, для восприятия того великого, что есть в нашей душе, необходимо, чтобы мы обратили свою способность восприятия внутрь и сосредоточили внимание в этом направлении. «Подобно тому, как человек в ожидании желанного голоса отворачивается от других голосов и настраивает свой слух на восприятие звука, который предпочитает всем иным, чтобы услышать его при любой возможности, так и нам нужно по мере сил отгородиться от всякого постороннего шума и сохранить в чистоте силу восприятия души, дабы она могла слышать голоса свыше». Это плотин. Почти две тысячи лет назад хорошо известное человечеству мысль мы просто не очень умеем сопоставлять великие слова с собой ну если мы начинаем задумываться о своей надежде она становится интуицией которая ведет жизнь «Рассветленного человека». Die sera, pas est